Часть третья. 31 октября. Утром я встала со странным ощущением праздника. Это было вдвойне странно, потому что свой день рождения я отпраздновала неделю назад, а Лизин будет зимой. Несмотря на середину осени, наступили ранние морозцы, и в комнате оказалось слегка прохладно, ведь мы экономили на электричестве, магии и дровах. Теплое тельце Лизы прижималось спинкой ко мне, а внизу на своем внушительном матрасе сопел Федор. Ему хоть бы что, лежал на спине, во все стороны растопырив лапы и демонстрируя сероватое брюшко, которое я, встав, тут же почесала. Пёс лишь приоткрыл один глаз и, потянувшись, снова смешно засопел. Я бы тоже посопела, но, к сожалению, работа не ждет. Спустилась на первый этаж и привычно оделась в рабочий костюм. Подхватив чистые ведра, пошла в коровник к своим кормилицам. За мной тут же увязался Семён, а стоило нам появиться на улице, присоединилась и Мотя. Эту кошку мы не подбирали, она сама к нам пришла. Сначала пряталась, а потом привыкла и уже чувствует себя хозяйкой коровника, первой пробуя парное молоко. Закончив доить, кормить и чистить свою живность, сделала себе кружку какао и вновь вышла на веранду. Теперь меня сопровождал Федор, решивший размяться во дворе. К середине октября мы закончили все сельскохозяйственные работы, убрали урожай, сделали запасы из солений и варений, подготовили землю к новому сезону. И теперь изредка собирались в бывшем помещении руководителя фермы для того, чтобы поболтать, попить чаю с плюшками и дать детям возможность пообщаться друг с другом. После случая с одичавшими собаками наши мужики начали их регулярный отстрел, но дворняги, наученные горьким опытом, стали хитрее и опаснее. За лето их количество только возросло, но с приходом холодов они решили перебраться в город, наверное, по привычке. Хотя мы не расслаблялись и теперь всегда были вооружены и не засиживались допоздна. Фет, все еще прихрамывая на переднюю лапу, вернулся в дом, а я, зябко кутаясь в меховую жилетку, глоточками цедила вкусный напиток. Странное, приятное чувство предвкушения не проходило, а заставляло смотреть в лазурное чистое небо и радоваться белым пушистым облачкам, яркому солнцу, которое заливало все вокруг своим светом, да редким птицам, которые остались зимовать. Я с чувством удовлетворения и гордости оглядела свой двор и даже окинула взглядом соседний участок, тоже мой. Сегодня радовало все без исключений. Благодаря наличию электричества у меня работают морозилка и холодильник, и они забиты свежим мясом. Пару дней назад мужики забили двух хрюшек. С наступлением устойчивой холодной погоды можно будет все хранить на морозе. А пока только так. Сегодня мы с Лизой сварим вкусный борщ, а может и еще чего-нибудь. Вот не знаю почему, но душа требовала всего и побольше. Сказано – сделано. Я занялась уборкой дома, готовкой, а потом мы с Лизой пошли в баньку. Попарив дочь, отправила ее под присмотром Феда в дом, а сама тем временем приступила к омовению. Волосы уже отросли до плеч и теперь касались их ровными, гладкими шоколадными прядями. Недавно Марта их немного подровняла. Она, слава Триединому, уже пришла в себя после потери сыновей и теперь училась жить без них. В большом предбаннике радовали глаз и тело, узкий кожаный диван и пара изящных красивых стульев с кожаными спинками и сиденьями. Небольшой круглый стол, на котором стояли ведерко с колодезной водой и поднос с кружками, а на стене напротив двери висело большое зеркало в деревянной раме. Я, уже полностью раздетая, нечаянно поймала в нем свое отражение и замерла на мгновение. Физический труд укрепил мои мышцы, и теперь во мне не было ни одного лишнего килограмма. Хотя идеальной мою фигуру сложно назвать, из-за округлых упругих форм я выглядела очень аппетитно. Это мне Сава в свое время говорил. Но молочная кожа, довольно узкая талия, изящные стопы и кисти рук все делает меня похожей на статуэтку, хрупкую и уязвимую. Даже и широко распахнутые глаза с длинными черными ресницами выдают внутреннюю ранимость и беззащитность. Это мне уже Михалыч как-то сказал. Особой красоты во мне, может и нет, а вот очарование и внешней сексуальности хоть отбавляй это уже зинка выдала неделю назад она подобрела сразу как только отметила что серега серый мной как женщиной не интересуется а только ее ласкает взглядом и не только им теперь у нас была своеобразная дружба и понимание хоть одной проблемой меньше в этот день я так и ходила в ожидании но при этом мое предчувствие молчало о плохом даже намека не было а я все чего то ждала мы поели Убрали за собой и сели играть в настольную игру. Напольные часы показали четыре, скоро начнет темнеть. Я поддалась Лизе, и она выиграла, тут же довольно запрыгав, много ли ребенку надо для радости. И именно в этот момент мы втроем услышали далекие выстрелы. Затем вой множество собак, а потом снова выстрелы. Они были редкие, беспорядочные, но заставили нас с дочерью похолодеть. Мы уже знали, что означают эти выстрелы. И даже если это бандиты, которые пару месяцев назад все рыскали по округе, но так ничего и не нашли, все равно такой смерти и врагу не пожелаешь. Но, возможно, это просто заблудившийся путник из тех, которые к зиме начали покидать город, понимая, что ничего не изменится, правительства нет и больше уже как раньше не будет. Тогда мы обязаны помочь. Я действовала быстро. — Лизавета, ты остаешься с Федором и за хозяйку. — Ну, мама, а если... Ты остаешься с Федором здесь и не спорь. Никому не открывай, кроме Михалыча. Сидите дома. Пока раздавала инструкции, сбегала наверх, надела джинсы и теплый свитер, и также бегом понеслась в гараж на ходу, влезая в сапоги. Правда, только после того, как услышала щелчок замка, означавший, что Лиза закрылась. Я открыть магией смогу, а чужой точно не войдет. Мы с Кешей вылетели за ворота, и пока они закрывались, я даже губы кусала от нетерпения выскакивая на пригорок, откуда слышала последний выстрел несколько мгновений назад, проверила пистолет, заткнутый за ремень джинсов под меховой жилеткой, а под рукой на соседнем сиденье лежало многозарядное ружье военного образца. Мы их с военной базы набрали, и теперь они очень пригодились. Проезжая мимо основной части Васина, в который раз наблюдала унылое зрелище покореженных, поломанных заборов, почерневших печных труб, докладки каминов, еще более печальное на фоне деревьев с которых облетела листва и пожухли травы. Странно, но чувствующих магию всегда тянуло к земле, ближе к природе. Они даже дома строили деревянные, и лишь основания и печи кирпичные. Впрочем, как и оборотни и хавшиков. И только маги, обладая возможностью управлять энергией, всегда стремились к техническому прогрессу, стараясь экономить силы, применяя различные машины и девайсы. Впрочем, любители сельской жизни тоже пользовались благами цивилизации, значительно облегчая себе быт, но не в таком масштабе, как маги. Так было всегда. Возле одной из почерневших от пожара печей сбилась кучка народа, а вокруг них кружила стая собак, особи тридцать, не меньше. Я похолодела от страха. Трое мужчин отбивали нападение одичавшей стаи всеми подручными средствами, а за их спинами на печи стоял мальчик лет двенадцати и девушка. Причем девушка – маг-воздушник, потому что упорно устраивала маленькие смерчи или порывы ветра, подбрасывающие собак вверх или расшвыривающие в стороны. Но те с голодным упрямством в пасти, рвались к ним. Один из мужчин отбросил уже, похоже, бесполезный пистолет, запуская его в толпу собак, а потом вместе с остальными, выхватив из-за походных ботинок длинный охотничий нож, вступил в рукопашную. Видимо, они только успели занять круговую оборону. Поднимая еще не промерзшую пыль, резко затормозила в нескольких метрах от них, схватив ружье, выскочила из салона и начала методично стрелять в собак, предусмотрительно оставив дверцу открытой и не отходя далеко. Первые два выстрела были рассчитаны на то, чтобы распугать, но близость добычи наглухо отключила у псин страх и чувство самосохранения. В итоге пришлось бить наверняка, что привело стаю в чувство, и собаки, визжая скуля, рванули в рассыпную. Уже через полминуты на дороге, так же, как и вокруг пришлых, лежало несколько убитых собак. Они и без меня неплохо справлялись, оказывается. Первая волна страха и опасности схлынула, оставив после себя неприятную дрожь от испытанного напряжения. И надо бы уже уезжать, раз все обошлось. Но я почему-то не могла, застыв в ожидании. Незнакомцы удовлетворенно огляделись вокруг, проверив, что собаки скрылись из виду досадливо поморщились на трупы под ногами, а потом дружно уставились на меня. Скоро начнет смеркаться, но пока еще достаточно светло, чтобы все хорошо видеть. Паренек спрыгнул на землю и встал рядом с мужчинами. Самый высокий, белокурый гигант, похожий на медведя, подхватил на руки девушку и опустил ее рядом с собой. Двое других, красивый русоволосый парень и жгучий брюнет явно постарше, молча вперились в меня взглядами, от которых задрожали коленки. Они в пятером почти синхронно двинулись ко мне, но я направила на них оружие и сухо спросила. Кто такие и что здесь забыли? русоволосый скривил пухлые красивые губы в ехидной усмешке и неожиданно игриво ответил. А может, как в сказке, сначала накормишь, напоешь, спать уложишь, а потом вопросы задавать будешь? Его откровенная наглость заставила напрячься еще сильнее. Облеснувшие небольшие клыки указали, что он полиморф. А я еще слишком хорошо помню встречу с ними двухмесячной давности. О, триединый. Неужели опять? Только не это. Вам здесь не рады. Уходите. Я, опять, и держа их на прицеле, приблизилась к машине и уже хотела скользнуть в ее безопасное нутро и рвануть отсюда, как раздался внушительный бас белокурого гиганта. «Послушайте, девушка, не обращайте внимания на этого остряка. Он не всегда понимает, когда есть время для его глупых шуток, а когда нет». Я замерла, все еще держа их на мушке, но уже готовая запрыгнуть в машину и ударить по газам, только бы успеть. Я помогла вам отбиться от стаи, что вам еще надо. Гигант сделал ко мне шаг, но, отметив мое возросшее напряжение, остановился и быстро заговорил, подняв руки вверх ладонями ко мне. Мы не причиним вам вреда. Нас пятеро, среди нас беременная женщина и ребенок. Мы добираемся до Тюбрина. Моя жена хочет выяснить, живы ли ее родители, и мы едем из самой Масканы. Неужели ваш путь занял пять месяцев? На машине? Или Москана пережила вторую волну? Тогда где войска, правительство? Или хоть кто-нибудь? Услышав его, я заволновалась. Так невероятно показалась их история. А может, все же... Нет, Москана в руинах. Была, когда мы покидали ее четыре месяца назад. А путь реально длинный. Встретилось слишком много препятствий, не позволивших быстрее добраться сюда. Мои плечи непроизвольно поникли. Ну что ж. Теперь нет больше никаких вопросов о положении в столице. В Тюбрине выжило не более процента от населения. По последним наблюдениям человек 500, и это от пятисот тысяч, но еще по поселкам и фермам точно не скажу. Гигант перебил меня. Мы проезжали города и поселки, где выживших нет вообще, а встречались и такие, где выжили многие, но там сейчас творится беспредел и беззаконие. В Тюбрине вас ждет то же самое. Там образовалась банда из зэков-кошаков и магов-отчепенцев. С женщиной вам туда лучше не соваться. Все замолчали, но не напряженно, а как-то устало. Я же не знала, что делать дальше. С одной стороны, дико любопытно узнать у них, как обстоят дела в мире. Но с другой, еще больше я боюсь их. И русоволосый насмешник, поблескивающий в мою сторону масляными черными глазами, немало способствует всему». Но мой взгляд неизменно приковывал к себе третий мужчина. На полторы головы, наверное, выше меня, брюнет с короткой стрижкой, продолговатое лицо с резкими чертами и темными от многодневной щетины подбородком и щеками, поражает мрачной решимостью и хищностью. От всей его чуть сутулившейся фигуры – «Разит опасностью и мощью. Его буквально окутывает аура внутренней силы и затаённой ярости. При одном взгляде на него меня передергивает от страха до судорог в спине. Я неосознанно вытерла влажную от пота ладонь о штанину и снова перехватила ружье второй рукой. Жест не остался незамеченным, и мужчины, внешне было расслабившиеся, опять напряглись. «Опусти ружье девочка. Нехорошо тыкать им в тех, кто не причинил тебе вреда», «И поверь, не причини ты дальше!» Брюнет произнес слова тихо, но его глубокий хрипловатый голос с рычащими нотками пробрал до костей. Пока говорил, не отпуская моего взгляда, шел ко мне, глядя из-под лобья. У меня возникло ощущение, что он готовится к прыжку. От сомнений не осталось и следа. Я резко наставила на него дуло, испуганно выкрикнув. «Не подходи! Выстрелю!» Я уперлась в машину, чувствуя, как ребро двери врезается в спину. Мужчина подошел настолько близко, что ствол карабина едва ли не уткнулся ему в грудь. Где-то на периферии сознания отметила его темно-синюю стеганую утепленную куртку военного образца, а еще на таком расстоянии он выглядел еще внушительнее и массивнее. Едва заметное движение, и он держит мое оружие в своей руке, проделав все это спокойно, привычно и профессионально. И еще в шоке от его действий, вот так не боялся подойти и забрать оружие, а ведь я могла выстрелить, прохрипела. «Вы в своем уме? Я же могла...» В этот момент я встретилась с его глазами, наконец оторвавшись взглядом от груди. Невероятно голубые, словно покрытые льдистой корочкой, большие, с характерным черным ободком вокруг радужки, чистокровный полиморф, причем, судя по силе ауры, которая ощущалась моей животной четвертинкой, из волков, или крупных кошачьих. «Ты не могла!» Его голос был таким же ледяным, как и его глаза цвета бескрайнего зимнего неба. «Ошибаетесь! Я могла бы! За эти пять месяцев меня жизнь многому научила, и в людей стрелять, защищая свою жизнь тоже!» «Ты не могла бы выстрелить вот так, глядя в глаза и в упор! Нет, может, только по конечностям да по собакам!» Неосознанно передернулась и это тоже не укрылось от него. В его глазах что-то блеснуло, но я не успела разглядеть, какое это было чувство. Рядом с нами возник гигант, и хотя он казался на голову выше брюнета, почему-то я четко решила, что блондин гораздо более безопасный и более дружелюбный, чем его спутник. «Меня зовут Павел Парша», приглашающий присоединиться жест к замерзшей стороне женщины. «А это моя жена, Лидия. Судьбу ее родителей мы и хотели бы выяснить». К нам подошла девушка, с милым кукольным личиком, ямочками на щечках и губками-бантиком. Стрижка каре, но сейчас ее ржевато-золотистые волосы выглядели тусклыми, скорее всего, несколько дней немытые, а лицо со слабой улыбкой, утомленным. Затем Павел начал представлять остальных. «Этот насмешник — Руслан Голец. Вы на его плоские шуточки и грубый юмор внимания не обращайте. А это — поворот головы к мальчику — Олег Шустриков. Теперь он мой младшенький брат». Я отметила, что парнишка, услышав Павла, словно посветлел и расслабился, прижавшись к женщине сбоку. Ну и наш последний спутник, глава всей компании, Кирилл Силуянов. Мужчина чуть недоуменно посмотрел на Павла после представления, а потом перевел холодный, отчужденный взгляд на меня. Я же, нервно сглотнув слюну, вновь погрузилась в ледяную глубину его глаз. С каждым таким погружением чувствовала себя все более странно. Вроде и боюсь, да чертиков. И в то же время меня притягивает этот холод в его глазах. Не остужает, а наоборот, согревает изнутри. Кашлянула, прочищая горло, и представилась. Кира нехорошего. У Кирилла выгнулась бровь, а остальные улыбнулись. Зато теперь я точно знаю, что передо мной два полиморфа, их внушительные клыки и радужка с ободком тому подтверждение. Женщина-магичка, пацан лишь чувствующий, а вот Руслан скорее полукровка в нем ощущается и магия и кровь оборотня странная необычная компания давайте вернемся к вопросу как вы здесь оказались и снова павел начал говорить вкрадчивым доброжелательным голосом но я всеми фибрами души чувствовала не врет хочет убедить и расположить накопитель сдох думали может у кого попросить или поискать бесхозный чтобы до города добраться лида вспомнила эту деревню мы как раз напротив нее заглохли а по дороге на нас стая наткнулась, или мы на нее. Я с подозрением уставилась на них, и в этот момент, тепло улыбнувшись, разговор вступила девушка, таким звонким и приятным голосом, что я непроизвольно чуть не расплылась в ответной улыбке, но усилием воли сдержалась. «Поверьте, мы не сделаем вам ничего плохого. Просто мы устали, а пешком до города идти слишком далеко. Ночевать в палатке холодно, а в машине места не хватает. А Олежек и Кирилл немного простыли. Но это не вирус», — она потрясла головой. «Просто так получилось». Лицо Кирилла стало бесстрастной маской. Руслан помрачнел, как и Павел. Маленький Олег тревожно заозирался по сторонам. Я молча кивнула, скорее своим мыслям, чем в ответ. Они стояли полукругом напротив, и им ничего не стоит самим проверить мою машину и забрать все, что сочтут нужным, или сделать чего похуже. Я почти безоружна, а с ними? Я не справилась бы с любым из них, даже с оружием, без сомнений. Благодаря своему дару предчувствия я научилась разбираться в намерениях, и сейчас плохого не ощущаю. «У меня в багажнике есть запасной накопитель. Если хотите, я могу подбросить вас до вашего автомобиля». Руслан ухмыльнулся и выдал. «Уж будьте уверены, мы премного благодарны и в долгу не останемся». «Русь, может, ты заткнешься уже? Мало нам из-за твоего языка досталось». Павел строго осадил Руслана, подействовав лучше холодного душа. Потом повернулся ко мне и осторожно предложил. «Если вы не против, то Кир поведет. Я рядом с ним, а вы вчетвером сзади. И я с удовольствием поддержу вас на своих вполне удобных коленях». Руслан, а может лучше вы в одиночестве пешком прогуляетесь, пока мы в машине. Уже не сдержавшись, добавила я, и судя по кислому лицу Руслана, он был не рад такому предложению. Да ладно, Олежка, придется тебе у меня на коленках посидеть, а то Лидочку мне Паша сам понимаешь не доверит, а эта прекрасная, но несговорчивая девушка меня не любит, не жалеет и, заметив злой взгляд кария глаз Павла, Руслан замолчал, но по сверкающим в его глазах искрам мне стало понятно. Этого парня только могила исправит. Через минуту мы уже катили по покрытой кое-где снежком и ледяными корками дороги в сторону трассы, прижатая с одной стороны к боку Лиды, а с другой к двери, осторожно спросила. «После того, как выясните, что стало с родственниками, чем планируете заняться и куда путь держать?» Поймала внимательный взгляд Кирилла в зеркале заднего вида и неожиданно смутилась. Сама себя не понимаю, но присутствие этого мужчины рядом заставляет нервничать и теряться. Мне снова ответил Павел, и я решила, на здоровике, что бы он ни говорил, держится вся эта разношерстная компания. «По независимым от нас обстоятельствам мы немного задержались в пути». При этом Лида злозыркнула на Руслана, подсказав, кто виновник тех обстоятельств. «Так что зима на носу, а мы к ней совершенно не готовы» придется поторопиться мы проверим на месте ли родители лидии и после этого поищем место для зимовки где-нибудь здесь но не в самом тюбрине это точно город явно не подходит хорошо а потом что будет дальше когда зима закончится опять пойдете куда-нибудь мой взгляд снова поймал голубой в зеркале автомобиля и хрипловатый такой чисто мужской голос от которого все затрепетало внутри известил нет «Мне вполне нравится здесь». Заявление вызвало явное недоумение. Сначала отмеченное мною на лице Павла. Он даже слегка развернулся, чтобы проверить, не ослышался ли. Потом я заметила, как Лида перевела изумленный взгляд с Кирилла на своего мужа, а затем Руслан выразил всеобщее удивление. «Ты уверен, братуха, что хочешь остаться именно здесь, даже если Литкины родаки...» Он замолчал, а Лидия тяжело вздохнула, сжав руки. Все уставились на Кирилла, а тот, помолчав немного, пояснил причину. «Шастать по городам и весям мне надоело. Это место меня устраивает. Паш, земля хорошая, дома найдем, река рядом, лес. Значит, охота будет удачная. С голоду не умрем, это точно». Павел кинул взгляд по сторонам, мягко усмехнулся, потом вкратчиво заметил. «Я, кажется, догадываюсь, что тебя здесь зацепило. И согласен, место не хуже других. Достоинств куча» а недостатки мы исправим. Правильно мыслю?» И снова благодаря зеркалу заметила, как мрачное лицо Кирилла с загадочно блеснувшими глазами исказило хищная усмешка, в которой сверкнули довольно внушительные парные клыки. Меня пробрало от страха, но предчувствие по-прежнему молчало, значит, никакой угрозы или подвоха с их стороны для меня нет. Ну что ж, и на этом спасибо. Зато посетила мысль, от которой отмахнуться не было сил. Такой она была заманчивой. Именно поэтому я, поколебавшись, уже хотела открыть рот, но меня опередил Руслан. Он чуть наклонился вперед, заглядывая мне в лицо и спросил. Кира, а почему на выстрелы ты поехала сама? Ты живешь одна? Чуть поколебавшись, ответила. Нет, я живу с дочерью, приемной. Ее зовут Лиза, и нашим другом Федором. Он за нас любого обидчика порвет. Мужчины странно повели нас сами в мою сторону и нахмурились. «Он маг?» «Нет. Но постоять за себя и за нас обеих может однозначно. Мне стало смешно от их предположений, но говорить полную правду пока не решалось». «Маг не маг, но не мужик это точно. Какой приличный мужчина свою бабу отпустит, когда стреляют, да и вообще без присмотра оставит!» Руслан презрительно хмыкнул. «Фет самый лучший пе... Мужчина самый лучший. Просто он такой, какой есть». И нам с Лизой повезло, что у нас есть такой защитник и друг, запальчиво ответила я, глупо обидевшись. Наверное, меня раскусили, потому что в этот момент впервые услышала ломающийся голос пацана, который недоуменно спросил. И имя-то у него какое-то собачье, Фед. В зеркале насмешливо выгнулась черная бровь, а потом раздалось несколько многозначительных смешков. Лида же положила на мой сжатый от напряжения и страха кулак свою ладонь, и мягко произнесла, уверенно и убедительно. «Кира, поверь, мы не враги вам. Вреда не принесем. злом на добро не ответим». Мне пришлось прервать ее, резко приказав Кириллу. «Остановитесь здесь за поворотом. Не хочу, чтобы машина с трассы видна была». Павел бросил внимательный взгляд на заклеенные дырки от пуль в стеклах. «Понятно. Уже сталкивались с неприятностями». Я горестно вздохнула от воспоминаний. «Пришлось однажды. Как раз тогда мне повезло, что Федор был рядом, а то... Не тащите с собой Лидию, ей в городе появляться опасно. Там бандиты на одной из баз отдыха обосновались и... «Ты там сама побывала?» Руслан тихо спросил, но ответа ждали все. «Нет, фермер местный рассказал, которого схватили и хотели бесплатной рабсилой сделать. А у меня шнурок на штанах в узелок завязался. Пока развязывали, Федор их задницы на вкус попробовал, а я по конечностям прошлась энергопулями». Серьезно ты с парнями? И сколько их было в тот момент? Спросил Павел. Трое. Я маг земли и бытовой владею тоже. Так что так получилось, и машинка моя не подвела и друг повезло, но больше мы в город не суемся. Мы? Вновь осторожный вопрос Павла. Да, в Васе не остались местные жители, обычные сельские работяги, и они хотят спокойно жить и растить своих детей. Им проблемы не нужны, но нас мало ли вновь положила свою горячую ладошку мне на руку и, чуть склонив голову, в мою сторону спросила. «Кира, а в Васине нет свободного дома, чтобы мы потом жилье не искали, а сразу сюда вернулись, в любом случае?» Вот и тот главный вопрос, которого я ждала. Пусть скрывая от себя и особо не надеясь, но ждала с замиранием сердца. Ведь нам так необходимы крепкие и сильные мужчины, чтобы защитили от бандитов, а эти трое чувствуются и огонь, и воду прошли. «Лида, Вася временные или чужие люди не нужны. Нам нужны те, кто поможет с общим хозяйством, наравне с другими будет работать и захочет жить на этой земле, Они не исчезнет, стоит только запеть перелетным птичкам». Девушка улыбнулась с облегчением и ответила мне. «Кира, я на третьем месяце весной рожать. Так о каких перелетных птичках ты говоришь? Я Пашку сюда потащила, потому что не могу спокойно спать, не зная, что там с моими стало. Теперь я дома практически. И тут, как Кирилл заметил, ничуть не хуже, чем в любом другом месте. А может, и лучше». Я внимательно посмотрела на мужчин. Кирилл сидит спиной, не глядя на меня в зеркало, и прочитать его эмоции и мысли я не могу. Павел напряженно ждет моего решения, но заметно, он примет любой мой ответ спокойно и без нервов, просто потому, что характер такой. Руслан же откинулся на сиденье, прищурившись, смотрел на меня и ухмылялся. Правда, весело, а не зло или обидно. Наверное, все это меня подкупило, и я решилась сделать им предложение. Сейчас уже вечер, темнеет, Может, мы заберем вашу машину, и я. Вы можете переночевать у меня дома, а завтра поутру отправитесь выяснять нужную вам информацию в Тюбрин, и потом мы обсудим ваше проживание в Васине. Мы покажем все свободные дома, а детали обсудим по ходу дела. Все дружно согласились. Я вышла из машины и уже хотела открыть багажник, но меня остановил спокойный, даже отстраненный голос Кирилла. Так, Федор, это все же собака? медленно повернулась к нему. И, приподняв лицо, взглянула в глаза, сама себе удивляясь. Он не красив, как Руслан. Скорее, обычное лицо, пока он не смотрит своими голубыми озерами. Но в любом случае можно сказать, что таких тысячи были на земле. А я ощущала его, не просто чувствовала, как других, а именно ощущала всем своим существом. И мое внутреннее «я» буквально трепетало, стоило ему взглянуть на меня. Вот оттого... Я и чувствовала себя неловко, нервничала и отворачивалась, избегая долго смотреть в его глаза. Я ответила честно, хоть и рубленными фразами, но порядком накрутив себя, поэтому вышла противным, песклявым голосом. «Да, Федор овчарка. Когда я встретила его, он сидел в заперти в одной из квартир и громко лаял, привлекая мое внимание. Я пожалела его и магии, смогла снять дверь с петель. А там Лиза. Она выжила, а ее родителей мы отвезли в крематорий. Вот Так и стали жить вместе. «А твои близкие?» Снова этот глубокий голос с хрипотцой. а я все смотрю себе в ноги. «Все ушли. Я так понимаю, у вас тоже?» «Да», ответил за всех Руслан. Они с Павлом в этот момент вытащили запасной накопитель, который я возила последнее время, опасаясь остаться с машиной не на ходу и стаи голодных собак за компанию. «У Пашки и Кира все умерли, а я сирота и родных никого не помню и не знаю». А Олежка у нас своих еще в раннем детстве потерял. Пацана всей деревней воспитывали, пока мы его месяц назад не нашли. Я с сочувствием посмотрела на мальчика, которого к себе прижала Лида, обняв за плечи. Но, судя по выражению его лица, он ни о чем уже не переживал, а, может, и плохо помнил близких, как Лиза. Сейчас же по-детски радовался, что его приняли в новую семью и грелся в лучах их заботы и любви. Павел, подхватив накопитель, понес его к трассе, А я попросила Кирилла. Думаю, лучше Олега с Лидой оставить здесь. Бандиты шныряют тут постоянно, поэтому лучше меньшему количеству народа светиться. Я не маленький уже, чтобы в кустах сидеть. А женщину охранять ты достаточно, взрослый? Руслан строго посмотрел на пацана. Тот сразу притух и залез обиженным, нахохлившимся воробьем в машину. Лида, нисколько не протестуя, тоже села внутрь. Она явно устала от путешествия. Я же решила сходить, взглянуть на машину и вообще осмотреться. Кирилл взял мой карабин и, проверив его рабочее состояние, пошел рядом со мной. Пока мы шли, я всем телом чувствовала присутствие троих полиморфов, хоть один из них и был полукровкой. Не удержалась и спросила, повернув голову к Руслану. Какое твое второе лицо? Мужчина хмыкнул, расплывшись в хитрой насмешливой ухмылке, и еще до того, как произнес что-либо, я догадалась сама. Я лис и воздушник, правда, очень слабый, почти ничего не могу. Знаешь, моя девочка тоже лисенок, Когда ты улыбнулся похожей улыбкой, которая часто проскальзывает на ее лице, если она очередную каверзну затевает, я догадалась. А можно о тебе самой спросить, Кира? Руслан стер улыбку с лица и внимательно на меня посмотрел, тем не менее успевая и за дорогой следить. На его вопрос я только кивнула, согласно. И он продолжил. Ты вкусно пахнешь магией и зверем. Ты тоже полукровка? Нет, я лишь на четверть оборотень. Мой дед волк, и мама тоже оборачивалась. А я не могу. Во мне слишком много магии. Я владею энергией земли, бытовой и недоразвитым ясновидением. Правда, лишь в форме предчувствия. Но и оно мне помогает в жизни. Хоть и сложно жить с этим даром в такое время. Судя по запаху, кровь полиморфов в тебе сильная. И это хорошо. Хрипловатый голос Кирилла, который шел слева от меня, заставил вздрогнуть, а потом осторожно спросить. «Почему? И кому хорошо?» Я посмотрела на него, вновь окидывая внушительную фигуру любопытным взглядом. Синяя куртка, черные джинсы и высокие ботинки, широкая сильная рука крепко сжимает оружие. В ней оно смотрится гораздо привычнее, чем в моих. Все в нем просто кричит о том, что он, скорее всего, из военных или имеет к ним непосредственное отношение и соответствующую подготовку. Вспомнила, как Лена рассказывала о впечатлениях своей мамы от отряда антитеррора, который перед второй волной ввели в Москану. Тогда она сказала, что все они слишком похожи на опасных зверей. Так и я сейчас нутром чуяла. Рядом со мной хищник. Смертельно опасный и оттого непредсказуемый. Кирилл вызывал у меня двоякое впечатление. С одной стороны, настороженность и страх. С другой, заинтересованное любопытство и непонятное влечение. На мои вопросы он не ответил, все так же пристально глядя вперед. На трассе стоял огромный внедорожник с прицепом. Возле капота сразу засуетился Павел, меняя накопитель. Уже подходя к нему, Кирилл спросил меня, и в его голосе мне почудилась коварная насмешка. «А ты не хочешь узнать, какое у меня второе лицо?» нервно сглотнула под его пристальным холодным взглядом. Сначала отрицательно мотнула головой, чувствуя, как концы волос полоснули по лицу. Потом словно очнулась и кивнула. «Волк?» шепнула вопросительно. Черные брови мужчины выгнулись сильнее, подчеркивая высокий смуглый лоб, а в глазах неожиданно вспыхнули веселые искры. Это меня заинтересовало и помогло расслабиться чуть-чуть. А потом его тонкие, почти бесцветные губы Раздвинулись в улыбке, обнажая острые клыки, хотя я бы это назвала «оскалом». Бррр, жуткий товарищ. От вновь вспыхнувшего страха закусила нижнюю губу, непроизвольно делая шаг назад. Руслан внезапно появился за спиной, кладя руки на мои плечи и весело выговаривая другу. «Кир, ты пугаешь мою девочку своей добродушной усмешкой. Это мы к ней привыкли, а для нее она еще непривычна». Не люблю, когда ко мне прикасаются чужие люди, а в случае с мужчинами все обстоит еще хуже. Я рефлекторно передернула плечами и выскользнула из-под ладоней, но вымученно улыбнулась, как бы извиняясь, и совсем смутилась, услышав ехидный, но веселый голос Кира. Не твоя, как оказалось. Руслан же с любопытством уставился на друга и заметил протяженно. Хм, как ни странно, но, смотрю, у тебя необычно хорошее настроение. Ты даже улыбаться умеешь, значит, притворялся успешно. Я сейчас притворюсь, что не слышал этого. А то, если еще раз услышу, твой оскал подправлю». Вот теперь Руслан удивился еще больше. Он недоуменно уставился на Кирилла, а потом пожал плечами и спросил у меня, уже направляясь в сторону машины. «У тебя, кроме этого карабина, еще оружие есть?» Я замялась с ответом, а в этот момент позади меня возник Кирилл. Не заморачиваясь вежливостью, Огромное ручище облапил мои бедра и живот, и Наталья обнаружил пистолет. Затем, все так же стоя вплотную ко мне, осмотрел его, уважительно хмыкнул и, не обращая внимания на мою замершую от подобного произвола фигуру, засунул его обратно за ремень, напоследок, словно ненароком проведя по моим ягодицам. «Потом скажешь, где нам можно такие же игрушки здесь найти?» «Да я... Да ты... Ты волчара наглый!» Я сур, милая!» а совесть меня уже давно не мучает». Захлопнув рот, внимательно глянула на мужчину, а он с насмешкой, качнув головой, шагнул к Павлу. Тот уже закончил менять накопители, и сейчас разряженный заталкивал в прицеп. «Я бы накопитель с угрозой возникновения грыжи меняла, если бы не магия и левитация, а Павел действовал так, как будто это пустая коробка, а не 22 килограмма чистого веса». Руслан, заметив мое уважительное удивление силой Павла, прокомментировал. «Ага, я тоже удивляюсь. Всего лишь рысь, а выглядит как медведь. Пашка говорит, что в его крови поучаствовали предки и по этой линии. Но сама знаешь, оборотни-медведюки вымерли еще до первого черного столетия». «Ты так говоришь, как будто уже второе началось». Мой мрачный скепсис заставил его обвести рукой вокруг и спросить. «А что, Кирюш, вокруг посмотри и скажи». Чем этот год не начало второго черного столетия. Я тяжело вздохнула, бросила хмурый взгляд на Руслана и, кивнув, добавила: Ты прав, можно с 1 января начинать исчисление заново, и будет это первым годом Черного столетия под номером два. В груди неожиданно резко кольнуло от страха, дернулась, как от тычка, и оглянулась вокруг. Руслан, заметив мое замешательство, спросил: Что случилось? Не знаю, но предчувствие подсказывает, Пора линять отсюда, как наша детвора говорит. Поздно. Уже через мгновение мои спутники напряглись, глядя на дорогу, по которой к нам на максимальной скорости неслась машина со стороны города. Павел замер возле прицепа, а Руслан отошел к кювету и бросил быстрый взгляд в сторону грунтовки, проверяя, видно или нет мою машину. Мы же с Кириллом стояли возле раскрытой водительской двери. Уже через пару секунд возле нас с визгом тормознул внушительный военный волк, обдав мерзкой вонью паленых покрышек. Из него буквально выпрыгнули четверо мужчин, один из которых сильно прихрамывал. Я узнала его сразу и заскулила от ужаса и отчаяния. Мне конец. К нам вихляющей походкой двинулись четверо котов-полиморфов, двое из которых были мне знакомы. И главный из них, Рыжий, по всей видимости, так и не смог полностью восстановить свое колено, потому что ковылял с тросточкой. Но теперь его главным неоспоримым аргументом в любом споре стал автомат, который черным дулом был направлен в нашу сторону. Рыжий, заметив меня, весь подобрался, и его лицо буквально расцвело хищной злобной радостью что сука думала не найдем запомни тварь кошки всегда становятся на четыре лапы и у нас девять жизней а теперь мы проверим сколько жизней у тебя любезный а ты ничего не попутал руслан недоуменно уставился на прибывших всем своим видом демонстрируя беззаботность и непонимание сложной ситуации рыжий же внимательно окинув руслана и кирилла недобрым взглядом выдал я вас еще не видел в городе только приехали «А что, нельзя? Или город закрытый?» Снова недоумевал Руслан, хотя Рыжий смотрел в глаза Кириллу. «Помолчи, парень, а то схлопочешь промеж глаз». «Такой меткий!» На веселый выпад Руслана Рыжий хмыкнул и, не оборачиваясь, приказал. «Возьмите их на мушку. Дрон, забирай девку, она моя, я с ней лично разбираться буду. А ты, волчара, положи свою пукалку на землю. Если жить хочешь, бери своих парней и мотай из нашего города». «Сегодня мне достаточно этой бабы, а если завтра вас встречу, не поздоровится. Так что ноги в руки и можешь не благодарить». Кирилл молчал мгновение, потом обменялся взглядом с Русланом, это я поняла по блеснувшим глазам Лиса, а затем, пожав плечами, ответил. «Детка, иди к дядям». Я стояла чуть позади него и, услышав приказ, вздрогнула. Не ожидала, что они так легко откажутся от меня, просто отдадут этим уродам. Они же знают как со мной поступят. Словно во сне, все еще не веря в происходящее, медленно сделала пару шагов вперед, судорожно думая, что делать и как спасаться. Еще шаг, и я оказываюсь впереди Кирилла. А дальше началось невообразимое. Мимо меня в сторону Руслана полетел карабин, который до этого был в руках Кирилла. А он сам, обхватив мою талию, сначала выдернул пистолет, а потом толкнул вниз за водительскую дверь». Затем на коротком злобном рыке Кирилл, нарушая все законы физики, перелетел через капот и сходу стал стрелять. Раздались крики и ругань. Все длилось не более 30 секунд, но лично для меня эта сцена растянулась на сотню мгновений, как кадры в замедленном кино. Так в стрессе сознание выделывает странные фокусы. А потом я сидела на подножке внедорожника, прижавшись щекой к кожаной обивке двери с внутренней стороны и держась двумя руками за ручку. Всхлипывала и слушала странный разговор. Сначала раздался мрачный, удовлетворенный голос победителя, Кирилла. «Ну вот, мужик, ты тоже ошибся, она не твоя. А ты был так уверен, а зря». «Я рад, что ты не стал убеждать меня в заблуждении в отношении ее таким же образом, как этого». Руслан выражался в своей манере. В его голосе звучала насмешка, но, как мне показалось, над самим собой. Вот другого от тебя, Руслан, не ожидал в такой момент. Но ты, Кир, меня удивляешь. Павел говорил с раздражением и усталостью. То тебе плевать на всех, и ты молчишь месяцами. А сейчас расчирикался. И этот... Кажется, я догадываюсь, что тебя вдруг разморозило. Почти уверен. В голосе Кирилла все еще сильно ощущалось рыканье. И вообще сейчас он звучал с большой долей злости. «Заткнитесь оба!» Ты своей женой займись лучше и за ней присмотри. А ты, Рус, отгони эту подальше. Я следом и подхвачу». Я бесконечно устала от драк, опасностей и приключений на грани жизни и смерти. Сейчас меня трясло от пережитого, и даже зубы ощутимо стучали, выбивая барабанную дробь. За машиной послышалась суета, разговоры стихли, и я заметила бегущих к нам от леса Лидию и Олега. Девушка, сходу оценив ситуацию, окинула окружающее пространство быстрым, внимательным взглядом. Затем подошла ко мне в сопровождении мальчика и, присев на корточки с участием в голосе спросила. «Это те самые?» Олег стоял рядом и, Хмурец с высоты своего роста, наблюдал за нами. Я кивнула, но захотела добавить подробностей. Рыжий был главным, я ему колено прострелила. А Русова Фёдор покусал. Других я не знаю, в прошлый раз их не было. Но Семён, один из наших мужиков, который в банде побывал, сказал, их там около 30 отморозков. Олежек хмыкнул и слишком по-взрослому прокомментировал, бросив любопытный взгляд на дорогу за машиной. «Было тридцать, теперь 26. «Помолчи уже!» — Лида гневно посмотрела на мальчика, и тот смущенно затих, бросив виноватый взгляд на меня. А я, наконец осознав его слова, встала и выглянула из-за машины, держась за дверь. Ноги сильно дрожали. Меня мучило желание посмотреть, что же все таки там происходит. Павел, обвешанный оружием, контролировал дорогу, постоянно смотря то в одну, то в другую сторону. Кирилл с Русланом, словно мешки с песком, складывали трупы в багажник машины, на которой приехали кошаки. Быстро что-то тихо обсудив с Киром, Руслан запрыгнул в машину и, резко вывернув руль, рванул в сторону противоположную от города. Суржи, легкой для его массивного тела трусцой, направился было в сторону грунтовки, где за поворотом стоял мой кишар, но, почувствовав на себе мой испуганный взгляд, резко остановился и быстро подошел к нам. Павел же в этот момент, сгружавший в прицеп захваченное у бандитов оружие, коротко велел Лиде и Олегу садиться в машину. Кирилл подошел практически вплотную ко мне, заставив поднять голову, чтобы посмотреть ему в лицо. Спросил, прищурившись. Я возьму твою машину. Надо забрать Руслана, он отвезет подальше тела этих придурков, чтобы остальных со следа сбить. Ты тут сможешь кровь прибрать магией? Нельзя таких красноречивых следов остальным бандитам оставлять. Я кивнула и вытаращилась на него изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не заплакать. Он встал настолько близко, что мех моей жилетки касался его куртки, а я видела свое отражение в его голубых глазах с черным кантом на радужке морозный воздух наполненный запахом леса и еще не растворившихся в нем пороховых газов все равно не мешает мне ощутить запах этого мужчины очень своеобразный но между тем довольно приятный он нахмурился сдвинув к переносице черные густые брови и разглядывая меня потом спросил чуть более хриплым голосом чем до этого испугалась Я кивнула, чувствуя, как побежала слеза, а холодный воздух догоняет ее, остужая мою щеку. Наверняка решила, что мы отдадим тебя. Я опять кивнула, виновата опуская взгляд. Запомни, никогда. Я удивленно вскинула на него взгляд, а он лишь хмыкнул. Потом, как мне показалось, не удержавшись. Погладил пальцами по моей щеке, стирая влажную дорожку. Ощущение шершавых подушечек его пальцев на коже заставило встрепенуться что-то незнакомое в моей душе. Между тем Кирилл нахмурился, отнял руку и зачем-то приказным тоном сказал «Не плачь больше». Затем уже к Паше обращаясь «Паш, возле того дома встречаемся, мы быстро». И не оглядываясь, побежал к моей машине. Я же, не отрываясь, наблюдала за его движениями. Странно, но мне необыкновенно приятно было смотреть, как красиво двигается его тело, быстро, плавно и легко. Хотя в душе уже складывались определенные выводы о том, насколько обыденно его поведение, насколько привычно для него убивать, а потом заметать следы, не испытывая лишних эмоций, но при этом он беспокоился о моем состоянии. «Ты его зацепила! Сильно!» Я вздрогнула, услышав задумчивый голос Лидии, повернулась к ней всем телом и, приподняв бровь, вопросительно посмотрела на нее. Но девушка лишь попросила. «Садись в машину. Мы их на месте нашего знакомства подождем». Мне хотелось, чтобы она продолжила говорить о Кирилле. Но Лидия молчала. И когда я магией убирала следы крови на асфальте и всю дорогу, и когда возвращалась к месту, где мы встретились совсем недавно. Но за это короткое время уже столько всего произошло. Сумерки медленно опускались на землю, а я все сильнее нервничала. Тени скапливались возле завалившихся заборов, одиноких почерневших печных труб, и тишина вокруг давила на психику. Я уже привыкла к звукам и запахам фермы и своего хозяйства. Они стали родными и неотъемлемыми, и воспринимались как что-то безопасное и дающее чувство покоя и умиротворения. А полная же тишина теперь напрягала и пугала. Мы уже полчаса ждали мужчин, а я переживала за дочь, которая сидит одна в доме и тревожится за меня. Еще гадала, услышали ли на ферме выстрелы, и если да, то что предпримут. Долго сидеть в машине я уже не могла, поэтому, выйдя наружу, облокотилась на капот. Ко мне подошел Олег, который тоже вышел из машины вслед за мной. Помявшись, он спросил, «А вы точно не против, чтобы мы здесь жили?» «Нет», — ответила я мальчику, улыбнувшись. «Не против. Я только рада, что такие сильные мужчины поселятся рядом». «Ты действительно так думаешь?» Это уже Павел к нам присоединился с Лидой. Они встали напротив меня, и он обнимал ее сзади, крепко прижимая к себе. Девушка, полностью расслабившись в руках мужа, отклонила голову назад и, чуть прикрыв глаза, рассматривала меня. «Да, в Васине выжили четверо взрослых мужчин». Есть пара подростков 12 и 16 лет, три женщины, включая меня, и четыре девочки. У нас огромная ферма, правда, мы сократили поголовье, но все равно работы непочатый край. В принципе, у нас есть все условия, чтобы жить нормально, но бандиты, которые в городе обосновались, не дадут нам жить спокойно. Пока они не знают, где мы и сколько нас, но придет весна, закончатся запасы еды в городе, и что тогда будет, можно предугадать». Они уже сейчас себе дромовую рабочую силу ищут и на базу свозят. А дальше? — А разве в городе нормальных мужиков не осталось? — Не знаю. Я не выясняла. Мне некогда было. Павел, усмехнувшись, спросил с любопытством. — Тебя мужчины не интересует? Или ты просто по себе не нашла? Я облизала губы, пересохшие от волнения, а потом ответила. — Интересует. У меня был жених. Он в первую волну умер. И мои родители тоже. Но мы разошлись с ним перед этим а потом ни до чего было. Золотистые брови Павла приподнялись, он осторожно спросил, чтобы не обидеть вопросами. «А если не секрет, почему разошлись? Если уж женихом стал-то?» Он магом был. Это сложная тема, просто он был не моим мужчиной. А я это не сразу захотела понять. Павел с пониманием кивнул, при этом добавил. «В тебе оказалось чересчур сильным звериное начало». Оно выбирает самого лучшего и подходящего именно тебе. «Наверное, ты прав, Павел». Я тяжело вздохнула, согласившись с его словами. «Паша всегда прав. Это дядя Кирилл так говорит». Олег с детской непосредственностью вмешался в разговор, прижавшись к боку своего кумира и названного брата. «А дядя Кирилл говорит очень редко и только по делу. И никогда не врет и не ошибается». Я удивленно посмотрела на мальчика, а он, заметив мои круглые глаза, добавил. «Ну... «Так Паша и Руслан говорят. Да я и сам это уже понял». «Олежа, пересказывать все, что говорят твои дяди, лучше не надо». Мальчик, получив мягкий выговор от Павла, смутился и виновато опустил голову. Зато я не выдержала и спросила, нервничая все сильнее. «Да где они пропали уже? Может, что-то случилось?» Павел тут же спросил. «Ты за кого больше переживаешь? За Руслана или за Кирилла?» «Теперь пришла моя очередь смущаться». Но я сквозь зубы процедила. «За дочь. Она одна сидит дома и не знает, что со мной. Она и так слишком многое пережила, и не стоило бы заставлять нервничать ее еще больше». Мужчина нахмурился и пробормотал. «Извини, просто я хотел сказать, не нужно бояться наших парней. Руслан, конечно, обормот еще тот, но он хороший и не подлец. А Кирилл? Ты уже в курсе, что он Сур. Так вот, он возглавлял одно из элитных подразделений ФУА, Привык приказывать и все контролировать» но если узнаешь его лучше то поймешь надежнее друга не найти так почему он здесь а не в москане со своим отрядом удивленно спросила я павел помрачнел помялся а потом все же ответил кира москана одно сплошное кладбище пока мы сюда добирались поняли чем меньше городок тем больше выживших а москана с ее плотной заселенностью и паникой ее больше нет я побледнела и слушала его затаив дыхание «Да, но неужели выжили только...» «Если ты насчет Кира интересуешься, то он был в сложном состоянии. Болезнь победил, а сына потерял. Малец умирал у него на руках, и это было слишком невыносимо для такого, как он, который не привык проигрывать». Я спросила шепотом, чувствуя, как спазм сжимает горло, а слезы заполняют глаза. «А его жена, ведь полиморфы...» «Мать его сына, Магиана». Я так понял, что его рождение не планировалось, и все случилось неожиданно для обоих. Но Суры слишком привязаны к своему потомству. Сына он воспитывал сам, а его мать жила своей жизнью и занималась карьерой. Всех такая ситуация устраивала. У Кирилла инстинкт защитника не сработал в отношении той женщины. Прости, Кира, но наш друг очень молчалив и вообще только последний месяц начал общаться. А до этого мы просто благодарили судьбу, что он с нами. Он лучший боец, которого я видел или знаю, а нам пришлось через многое пройти. И уверен, только благодаря ему мы здесь сейчас. Спасибо за доверие. Я столько важного, хоть и трагического, сейчас узнала. И ценю твою откровенность. Я обо всем тебе рассказал не потому, что страдаю болтливостью, а чтобы ты не волновалась на наш счет. Просто имела представление о нас и Кире и не боялась его или любого из нас, — добавил Павел, — заметив свет фар моего Кишара в сумерках. Я улыбнулась, чувствуя, как спадает напряжение после рассказа Павла. Кишар, шурша шинами по гравейке, подъехал к нам и остановился. Из окна выглянул Руслан и осторожно спросил. «Ну что, едем к вам, Кира?» Кивнув, предложила. «Вы на моей машине, за нами. Я же сяду за руль вашего авто». Договорившись, мы сели в машину и двинулись в сторону моего дома. Во двор въехали, когда осенний вечер уже сменил короткий день. Гости выходили из машин, с любопытством рассматривая мои владения. В окне террасы мелькнула мордашка Лизы с круглыми от страха глазами, а затем мы услышали, как злобно рычит Федор. Приветливо улыбнулась, помахав обоим рукой, чтобы не беспокоились. «Возьмите необходимые вам вещи и проходите в дом».